Глава 32. Шайнес Нэш Уаштон. Весь день мы с Аримом шутили на тему моего изображения на семейном портрете Шейтонов. Признаюсь честно, я переживал. Очень любопытно, каким видит меня Ди. Её художественный взгляд на брата и его семью покорил меня своей эмоциональностью и точностью характеров. Мы с Лидией были близки, особенно в том заснеженном домике, спрятанном где-то в ее мире. Интересно, какой я для нее. Целый день я дергался как нетерпеливый ребенок в ожидании сладостей. Все запланированное я выполнил без особых затруднений, а веселая компания Сара только улучшила мое вполне радужное настроение. Сомнения наконец отступили, до да, церемония оставалось всего два дня. От всех знакомых я получал поздравления с обретением Саши. и предстоящим торжеством. Разумеется, обычно к этому моменту пары уже связаны энергетически. Хорошо, что о таких тонкостях наших ЗДИ отношений знает только Сарим и еще Ингерт. Первым ударом за день стало предательство Лешара. Разумеется, я видел, что Дворецкий с отеческой заботой относится к Ди, но не думал, что он решит нарушить клятву рода, чтобы поведать ей правду об эльфе. Не знаю, как много ему было известно о нашем с Лером соглашении, но рад, что пришел домой вовремя. Нужно будет серьезно побеседовать со слугой. Он работает в поместье так давно, что я считаю его членом семьи, поэтому расставаться с ним крайне нежелательно. Да и Лидия к нему привязана. Исчезновение Лешара вызовет у моей Саши лишние вопросы. Я остановился на минутку. Чтобы успокоить бешено бьющееся от испуга сердце, асар направился к полотну, как всегда, с остроумными комментариями. Видя испуганное лицо кузена, я уже ожидал чего-то не самого приятного. Но когда увидел, что на картине меня просто нет, ярость и боль, смешанные с острым чувством потери, захлестнули меня. Значит, вот кто я для нее — пустое место. Глупо смотрел на картину. где вместо меня искрился красками фонтан. Забавно, что она выбрала именно этот образ, чтобы избавить портрет шейтанов от моего изображения. Эти сооружения в нашей культуре являются символом забвения и новой жизни. Их ставят в садах, чтобы почтить память предков, дарить им удачу в новом воплощении. Шевелиться было трудно. Каждый новый вздох болезненно опалял легкие от бурлящей силы. Я не заметил, как ушел Сарим. Только расслышал бесцветное "Прости" от Лидии, прежде чем она скрылась за дверью в ванной комнате. Наверное, нужно было поговорить, но в тот момент я был не в состоянии правильно изложить. Как не сейчас больно. Услышав шум льющейся воды, я ушел, не желания портить все еще больше. Интересно, а это вообще возможно? не ещё сильнее разрушить наши отношения. Противный голос сомнений снова атаковал мое спокойствие и решимость. Грядущее единение уже не казалось мне праздником, скорее обязательством, опасным и безрадостным. На вопрос «зачем мне все это нужно?» я уже с трудом нахожу ответ. Если быть до конца откровенным с самим собой, то отступить я не мог только из-за своей гордости. Ведь тогда придется перед всем миром признаться в своем обмане, а к этому я был не готов. Прохладный ночной воздух, если не успокаивал, то хотя бы просто освежал. Не знаю, хотел ли я снова услышать тихие шаги Ди и ее извинения, или просто постоять в одиночестве, но девушка так и не пришла. Как бы то ни было, завтра день рождения тети и мрачать его нашей ссорой. Я не собираюсь. Леди Виола многое сделала для подготовки торжества и нашего единения, поэтому отплатить ей таким образом не входило в мои планы. Лидия Каро. К счастью, к тому моменту, когда я вышла из ванной, Шайнес уже ушел. Наверное, его все же обидела, но за это мне было абсолютно не стыдно. Завтра день рождения леди Виолы, и я обдумывала, в чем буду блистать на вечере. Не то чтобы мне хотелось туда вообще идти, но женщина очень старалась организовать предстоящее торжество. Я бы предпочла просто сходить с Шонессом к этому источнику, но мама Сара утверждает, что единение пары в купеле является большим праздником для всех родственников молодоженов, поэтому была непреклонна. Несмотря на довольно поздний час, в двери настойчиво постучали, прежде чем ко мне ворвался блондинистый ураган. с змеиным хвостом и мой дорогой друг Ингерт. «Привет, сестренка! Радостно прокричала Шина, буквально сдавив опешившую меня в объятиях. «Шина, отпусти, иди, и прекрати называть ее сестренкой. Я, кажется, тебе уже дважды объяснил, что это не так». С улыбкой, глядя на свою беспокойную Сашу, сказал Инг. «Я рада быть твоей сестрой, Инг. Нисколько не возражаю, чтобы у меня появилась еще одна сестра». Сказав это... Я вспомнила о положении мамы. Наверное, она уже родила мне сестричку. При мысли, что именно эту малышку выбрал себе Натаниель, сердце сдавило тупой болью, и улыбка медленно сползла с моего лица. Шина не заметила перемены моего настроения и продолжала весело щебетать. «Ты такая самоотверженная, такая смелая. Надеюсь, в сценит то, на какой риск ты идешь ради него. Он, конечно, хороший и нэш, но я бы на такой не пошла». Увлечённо говорила она при этом бесцеремонно разглядывая выбранные мной наряды. «Не понимаю, о чем ты?» – искренне удивилась я, немного раздражаясь. «Не люблю, когда кто-то трогает мои вещи. Как вы в этом ходите?» «Ещё и своими неудобными ногами», – изумилась девушка, прикладывая к себе одно из больных платьев, которое явно было длинным. «Дело привычки. Ты так и не ответила. Что такого страшного в церемонии единения?» «В этой купили же не водятся никакие крокодилы или пиявки?» – спросила я. «Мало ли, с Шайной состанет молчать о таком маленьком нюансе? Ну как же, духи и смерть, и все такое. Неужели Шай не объяснил тебе? искренне изумилась Нагиня. Она даже положила назад в шкатулку драгоценности, которые в огромном количестве презентовал мне Наг. «Говорил?» – соврала я. «И все же объясни лучше ты». Мы посещаем священную купель трижды в жизни, приобретении силы, приединении, если решаемся на него, или когда собираемся отбыть в мир духов. Дело в том, что купель – это мощнейший артефакт и позволяет смыть с души всё наносное, то, что тяготит и мешает жить дальше. Маленьким детям и человеческим Саше запрещено посещать это место. Дело в том, что смываемые эмоции очень сильны и питают источник. Не давая ему угаснуть, но они же имеют некое подобие собственного самосознания, как духи. Только это не хито целостные души, а как отрывки, части их, причем, как ты понимаешь, далеко не лучше раз от них решили избавиться. У нагов даже у слабого из нас есть магия, которая защищает нас от этой энергии. А у детей до определенного возраста людей ее нет. И лучше обменяюсь брачной клятвой с Ингом, чем, лишусь его. Играть купили опасно, возможно она смоет то, от чего ты желаешь отречься, а может затянет в чью-то боль или вообще убьет. Если честно, я не ожидала, что Шай рискнёт своей Саши. Он же помешан на контроле, может подумаешь ещё, никто не осудит, если ты передумаешь. Вполне серьезно, сказала Шина. Пару минут я не могла произнести ни слова от испуга, но хорошо поразмыслив, решила, что даже смерть предпочтительнее этой постоянной боли. Но ты не переживай. Шай очень сильный маг. Наверняка он все предусмотрел. Решил успокоить меня Шина. А, кстати, где он? Я думала, что вы, как и мы, не вылезаете из постели. Вопрос ноги не смутил даже не предположением о нашем сексе с Шайнесом, а тем, что я понятия не имею, где он. Он, наверное, на террасе. Предложила я. Ладно, пойду, поговорю с ним. Странно, что вездесущий дворецкий нас не встретил. Нагиня ушла, а мы с Ингом остались вдвоем. Парень был неразговорчив и явно сердился на меня за что-то. «Что происходит, Ингерт? Что я сделала не так?» Спросила я, вспоминая, чем могла его обидеть. «Я тебя не узнаю, Ди». «Нет, серьезно. Та девушка, с которой я дружил, не стала бы метаться от одного мужчины к другому? Ты хоть одного из них любишь? Сначала ты скружила голову Шайнессу». Тут я могу тебя понять. Тот домик, страх быть пойманным лером, новизна отношений. Потом, через неделю, ты возвращаешься с заявлением о том, что ты любишь только эльфа. И обязательно вернусь к нему. И снова могу поверить. Но еще через неделю становишься снова невестой Шайнесу. Зачем все это? Может, стоит остановиться и разобраться в себе? Я не собираюсь строить из себя моралиста. Просто не хочу увидеть, как Шайнес убивает тебя от ревности. А он может. «Ты знаешь историю его семьи?» Строго выговаривала мне Инг, вызывая замешательство и обиду несправедливыми обвинениями. Все совершенно не так, как ты думаешь, Инг. Я не разлюбила Натаниэля». Он меня бросил. Пришел сюда, чтобы заключить с Шенесом сделку. Он отдал меня ему. Отказался. Когда нас искали, нашли еще много таких, как я. Лир решил взять в себе другую избранную. Я его по-прежнему люблю. Это больно, адски больно, Инг. Я согласилась стать женой Шейнесса, чтобы пройти через эту купель и избавиться от тоски. Последние слова я говорила в объятиях друга, размазывая слезы по щекам. Шай знает, что ты его не любишь, и все равно готов пойти на это. Безумие. Мне ужасно жаль, что все так запуталось. Я чувствую себя виноватым, ведь я подбивал тебя влечься Шайнесом, говорил Ингерт, укачивая меня в объятиях. Ты не виноват. Мне было любопытно. А Шайнес настойчивый и привлекательный. «Знал бы ты, сколько раз я сама пожалела, что уступила ему». Тихо признала я. «Откажи сейчас, пока не поздно. Я боюсь за тебя». «Нет, уже поздно, Инг». «Да я и не хочу. Лучше рискнуть, чем так жить. Для меня даже смерть предпочтительнее этой боли», честно призналась я. «Понимаю. Я тоже не смог бы жить без своей шины. А если она меня бросит...» то просто убьет этим. Я до сих пор не верю, что она смогла полюбить простого парня, как я. «Ты не простой, Инг. Ты самый лучший», – честно сказала я, выбираясь из объятий друга. Еще не хватало создавать ему проблем. Сделала я это как раз вовремя. Дверь открылась, и в комнату вползли мрачный Шай и невынывающая шина. Девушка тут же заторопилась домой, а Шай нас вызвался проводить гостей, чему я была рада. даже после того, что я сегодня узнала, мне ни о чем с ним было говорить. В целом это знание ничего не меняло. а выяснять отношения по-прежнему не хотелось. Радуясь тому, что еще один день прожит, я сбросила тяжелое платье и забралась под одеяло. Во сне всегда есть шанс быть счастливой.